Глава 46. Боевое крещение бытом. Акулов не понимал, как так вышло. Он, смело выступающий в суде, прекрасно справляющийся с самыми сложными делами, привыкший агрессивно и до хрипоты отстаивать свои интересы, сегодня вечером по полной программе прогнулся. И отчего-то ему было даже приятно. В принципе, приятно, что жена с ним общалась, а не просто рычала и фыркала. Весь вечер только и делал, что шёл на поводу у Ангелины, кивал на любое её предложение, особенно после того, как сказала, что даст ему веру, на день. Совершенно серьёзно боялся что-то не так сказать. Вдруг жена передумала бы, сменила милость на гнев и выперла его. А он больше без неё не мог. Без неё и без веры. Согласен на что угодно, чтобы его приняли обратно. «С ними хорошо, солнечно, тепло». Без них больно и пусто. Приехать за дочерью в полвосьмого утра? Легко. Погулять с ней на детской площадке? Обязательно. Накормить на обед? Супом. Да с удовольствием. Поиграть с Верой, пока Ангелина готовила ужин? Аж бегом. Потом его накормили жареной картошкой с грибами, лисичками. Угостили принесенными им же деликатесами. И счастье стало полным. Если бы ещё Ангелина не указала потом на дверь, было бы совсем хорошо. Но ничего, он возьмёт крепость по имени Лина, подкупом, штурмом. Он десантируется туда с вертолёта. Жена вернётся к нему. И скоро. Растает. По всему видно, уже тает. Только вот одна проблема. Ангелина думает, что Тимур поведет Веру домой, а он там уже полгода не был. Даже в подъезд тебя заставить зайти не мог. «Как там у тебя, надеюсь, порядок?» «Пыль клочьями не лежит?» — спросила жена. «Пыль? У меня? Да никогда, Лин. Дома всё отлично, квартира в идеальной чистоте». Уверенно соврал он. «Зачем врал? Там, небось, пыли не просто клоки, а эвересты. Он же вообще о квартире не позаботился. Только и сделал, что отключил воду, прежде чем оттуда позорно сбежать. Не нанял никого, что приглядывать за жилплощадью. Кто будет убирать заброшенную квартиру?» «Клининг в девять вечера не вызовешь?» «Сам приберу», — твердо решил Акулов, едва вышел от Ангелины. «Не понимал, как сможет заставить себя вернуться в родную квартиру. Но как-то надо. Что ему какие-то там давящие стены, если к нему завтра дочь в гости приедет? Пора разобраться с той чертовщиной, которая творилась с ним в том месте, встретиться лицом к лицу со страхом, преследовавшим его последние полгода». И Тимур поехал сначала в отель за вещами, а потом домой. Что удивительно, в подъезд зашел спокойно, отпер дверь, прошел в прихожую. Вытер холодный пот со лба, приготовился к тому, что стены станут двигаться на него, как в прошлый раз. Но нет, ни одна стена с места не сдвинулась, как и положено. Тимур вдохнул полной грудью затхлый пыльный воздух родных пенатов. И отчего-то тот ему показался очень даже сладким, приятным, полным благ. Обошёл квартиру и с удовольствием отметил. Он может безбоязненно сюда вернуться. Что бы с ним ни происходило здесь полгода назад, это закончилось. Однако пыли по углам и по полкам действительно очень много. Привозить дочь в такой срачельник определённо нельзя. «С чего бы начать?» — пробурчал Тимур, переодевшись в домашние шорты и майку. Ходил по квартире, прикидывал объём работы. По всему выходило «трудиться придётся неделю». Однако справиться надо до завтра, не привезёт же он дочку в хаос. Решил сначала прибрать на кухне. Выкинул в мусорку брошенную им полгода назад кружку с давно высохшим кофе и грязную тарелку. Протёр все поверхности, какие увидел. Потом достал пылесос, мысленно попросил у соседей прощения за шум и целых полчаса пылесосил всё, что видел в гостиной, даже диванные подушки. Так, всё, завтра же покупаю робот-пылесос, как Лин когда-то просила. Чего тогда зажилил, непонятно. Ругался сам на себя. Проветрил кладовку, нашёл швабру, и пока мыл полы, и понял, Ангелине памятник поставить нужно, ведь она делала всё это каждый день, безропотно и профессионально. И сегодня, когда пришёл к жене в гости, не заметил ни пылинки, ни соринки. Интересно, у неё встроенная программа «Уборка по умолчанию»? Даже несмотря на то, что жены в этой квартире давно не было, её следы до сих пор виднелись повсюду. Даже моющее средство с тряпками разложены по местам. Все-таки она очень аккуратная девушка. Акулов провозился с уборкой до 12 ночи. До спальни так и не добрался, не хватило сил. Но заснул счастливый, хоть и на диване в гостиной. Он подготовил квартиру для визита дочери, а это чего-то достоило. В полпятого утра вдруг проснулся в холодном поту. Он же лени дверцу на кухонном шкафу обещал починить, а не умеет. Упасть перед женой в грязь лицом не мог себе позволить. Не в том он положении пока. Ни одного косяка допустить не должен. Тимур поплелся в душ, умылся, сделал себе кофе, вышел на балкон и почувствовал запах сигаретного дыма от соседской квартиры. Знал, что сосед слева страдал жуткой бессонницей и нередко дымил, начиная с четырех утра. Дядя Саша страшный зануда с припаршивейшим характером, наверное, от недосыпа. Но умелец знатный. Занимался производством мебели на заказ. «Имел что-то вроде мастерской в гараже». «Значит, и чинить мебель умеет так?» «Вот бы научил», — задумался Тимур. «Такому умению, конечно, отцы сыновей учат, но у Акуловых с этим делом не задалось, ибо отец никогда и пальцем о палец дома не ударил. Ничего не чинил. Мама всегда кого-то просила, нанимала, а потом использовала это в качестве аргументов для скандалов. Но когда-то учиться надо, ведь так?» Тимур вернулся в квартиру, переоделся в джинсы и свитер, И пошел на лестничную клетку, постучал в соседскую квартиру. «Акулов, ты чего?» Дядя Саша открыл дверь с угрюмым видом. Тимур зашуршал перед ним двухтысячные купюры и с чувством пробасил. «Научишь чинить дверцы шкафов?» И добавил одновременно со словами, проведя большим пальцем по шее слева направо. «Позарез как надо!»